Голова пёты второго хэглена они обнаружили сразу за углом. Сапожников заметил его первым и сработал мгновенно, выпустив две короткие очереди в шею и брюхо существа. Паника прекратилась, и крики давно стихли. Люди спокойно наблюдали, как подлинные жители убирают тела своих соплеменников и разделывают туши хищников, проникших в их дом. Осматривая убитых хагленов, ребята заметили, что лоб и грудная клетка у зверей защищены прочными костными пластинами под кожей, и стрелять в лоб следует только из крупнокалиберного оружия. Хищники не поедали своих жертв, они проникали сюда лишь ради убийства. Эти выводы напрашивались сами с собой по той картине, что они оставили после себя. На каждую жертву тратили минимум времени, перекусывая горло или когтями разрывая грудную клетку. Все погибшие имели именно такие смертельные ранения. Сами хищники выглядели крупнее по сравнению с тем экземпляром, который показывали Архипов. Они напоминали медведи без шерсти, но с более выраженной мускулатурой. Так ультя, я тебе в очередной раз говорю, без команды не стрелять, без команды не прыгать, без команды не бегать. От наших совместных действий зависит жизнь каждого. Тебе понятно? Архип возлился на охотника за то, что тот проявил излишнюю инициативу, пока его действия не имели тяжёлых последствий, но Денис знал, что такой принцип работы бойца в группе в конце концов приведёт к беде. "Да, начальник", ответил без особого энтузиазма охотник и добавил: "Хеглен злой дух, его надо убивать". Тунгус метко стреляет даже в полутьме этой. После его выстрела до сих пор в ушах звенит. Сергей зажал нос и надул щёки, пытаясь давлением воздуха выправить перепонки. «Слышь, Андрей, а куда трупы стаскивают? У вас тут больница есть или морг?» Евгений уперся в подбородком в приклад автомата и наблюдал, как шибо таскают тела мертвых. «Не, не у нас, а у них. Я тут прав имею, ровно чтобы не сдохнуть», — пробурчал парень. «Есть тут помещение типа перерабатывающего цеха. Туда и стаскивают». «Перерабатывающего? Едят, что ли, потом?» Представив себе картину каннибализма, удивленно спросил Шлифтович. Да нет, растения, которые светятся, их специально создали. Тут в почве очень большое содержание фосфора. По крайней мере, я так думаю. Мне местные пытались объяснить, но я не понял. Андрей встал с места и отломил маленький кусочек ветки со стены. Есть специальные помещения с бассейнами питательного раствора. Там большое количество фосфора, и растения эти питаются оттуда. А в качестве удобрения в эти бассейны трупы скидывают. Они там растворяются. Договорил да он и растёр пальцами кусочек ветки, который превратился в десятки ярких пылинок. Искрки рассыпались по полу и погасли. Жесть. И хищников туда же. Сергей увидел, как шибо вырезал увесистый кусок с бедра хоглена и, положив его в мешок, потащил в сторону. Нет, всё остальное добытые мясо едят. Они тут всё едят, всё, что найдут. Для них это пища. Я в первое время не мог даже запах нормально воспринимать, а сейчас привык. Вполне пригодная и вкусная еда. Кстати, скоро время ужина. Думаю, вас пригласят. В это время в коридоре появилась большая толпа. Впереди шёл коротышка и орал на всех, тыкая как дистом пальцем на неубранные трупы. Стоило ему увидеть людей, как он замолчал. Но тишина продлилась недолго. Тебя тут только не хватало, сказал Андрей и отвернулся, прикрыв голову капюшоном. Это кто? спросил Денис, заметив жесты парня. Ираш. Сейчас крики начнутся. Ты далеко не уходи. Переводить кто будет? Когда вы и без перевода поймёте? Вынулса Андрей. В это время тот самый Ираш набрал побольше воздуха в лёгкие и, указывая пальцем на людей, громко заорал при шепётовом. Он говорит, что вы набрехли беду и что хыглены сюда пришли за вами. Начал переводить Андрей. говорит, вы должны их прогнать или убить. Дальше он обращается к своим сторонникам, пересказывая то же самое с иронией в голосе перевёл он. Ситуация вышла из-под контроля. Пришедшие шебо собрались в толпу и зазывали себе в поддержку других, ничуть не опасаясь, Ираш вплотную подошёл к людям. Когда он очередной раз ткнул пальцем в Сапорникова, Евгений встал и направил автомат в голову Каратышки. Сдох «Ты и в голове дырка. Сказал он и улыбнулся. Мгновенно нависла тишина. «Женя, они и так дерганы!» Денис встал и рукой опустил ствол оружия, приставленный к голове Шибо. Тот не успел вновь поднять крик. Между ними и людьми появились те двое охранников, таскающихся следом, и, перегрозив копьями, начали вытеснять его. Через несколько секунд пришел Шитан. Он громко возмущался и, хватая каждого Шибо, который присутствовал в толпе, отталкивал, иногда отвешивая плеуху. Ну всё, власть пришла. Наблюдая со стороны, подметил Андрей: "Это что, оппозиционеры, что ли?" поинтересовался Сергей. "Я не знаю. Этот карлик, который Раш, у него всегда и во всём виноваты другие, особенно люди. Патологическая нелюбовь. Ко мне он часто придирается. Со своими единомышленниками приходит и пытается избить или предъявляет претензию за то, чего я не делал. К людям подошёл шиطان. Там па уже разошлась, а все те, кто к ним примкнул, продолжили работу по наведению порядка. Он благодарит вас за оперативное вмешательство и решение проблемы. Он сообщил верховному главе Ершима о вашем согласии провести ударную операцию по уничтожению гнёзд Калу. И это всё? просил Денис. Нет, коловая Ершима подготовит проходы и воинов, и к началу следующей ночи можно будет выступать, перевёл Андрей. Следующая ночь? Это через пару месяцев? Нет, мы так не договаривались. У нас нет столько времени. Выделите нам проводника, и мы сами всё сделаем. Слова Дениса Шитан воспринял болезненно. Он замотал головой, пытаясь объяснить через переводчика, что по поверхности идти опасно, а проходы под землёй будут готовы не раньше, чем к следующей ночи. На поверхности много опасности. Радиация звезд, постоянные бури, хеглены, которых Калу выпускают для поиска пищи. Переводя эту информацию, Андрей и сам выглядел испуганным. Для убедительности он продемонстрировал свое плечо, где видны были шрамы от ожогов. «Да, это все солнце. Если под ним находиться долго, то можно сжечь кожу. Скажи ему, что у нас нет времени ждать. Пусть покажут дорогу, и мы сами справимся». «Денис-то уверен? Со зверьем? Ладно, а с солнцем как быть?» То суnvimо со сапожников. Там расстояние небольшое, за пару часов доберёмся. Лица и открытые участки кожи закроем. Не вижу в этом ничего страшного. Вот эти лорхипов не замечаю, что Андрей все его слова переводит шитану. Он восхищён вашей смелостью. Денис, посмотрю мышибо, который взял его за руку. Оказавшаяся грубой и шершавой, ладонь его была мягкой и тёплой. Шитан продолжал говорить, а Андрей повторять, так понятно для людей языке. С вами пойдут наши лучшие воины. Мы дадим вам защиту от звёзд. Передал обещание Андрей. Вот это другое дело. Подырсил с Архипов. Жуки, если честно, задумка очень плохая. Уже от себя добавил Андрей. Архипов аккуратно высвободил свою ладонь из рук шетана. Рассказывай, что там на поверхности может нас ждать, кроме солнечной радиации? И как тогда люди, попавшие в лапы колву в гнёздах выживают? Я гнёзда не видел. Их мало кто видел. Все туда отправляются в большинстве безвозвратно. Все, что о них знаю, — это рассказы библиотекаря Мароши. Тихо и спокойно говорил Андрей, а стоящие рядом Шибо внимательно смотрели на людей, не понимая ни слова. Пустоши на поверхности никого не оставляют живых. — Слушай, ты страху нагнал, а ничего конкретного не сказал, — возразил Евгений. — А эти с копьями так и будут с нами таскаться? — заметив охранников, спросил Сергей. Вроде мы показали, что охранять не надо, никуда не сбежим. А они здесь не для того, чтобы вы не сбежали, а для того, чтобы на вас не нападали. Сбежать из подземелья невозможно. Тут целый город, состоящий из тоннелей и коридоров. Ну что, Болсандрий? Так, пока вы тут ходить будете, я могу вас тут подождать. А кто нам переводить будет? Ты что такое говоришь? Иронично ответил Архипов, дав понять, что вне зависимости от желания парня, он пойдёт вместе с ними. Денис, дома уже утро по красноярскому времени. Кимгень взглянул на часы и предложил свой вариант действий. Может, выйдем обратно, а сюда зайдёт более подготовленная группа с тяжёлым вооружением? Если те башни, что мы видели, это и есть гнёзда, то нам их чем сносить? Кирками что ли разбирать? Идея хороша. Я бы ещё технику сюда загнал по возможности. Но подготовленных групп в конторе нет, надо собирать. А доставка техники займет немало времени, которого, к сожалению, тоже нет. Пока Архипов говорил, Андрей по требованию Шитана переводил. «Для уничтожения гнезд. У них есть средства». Перебил он, сообщая информацию Шитана. «Какое? Взрывчатка?» «Что-то подобное. У них много чего интересного осталось. Ведь раньше тут достаточно развитой цивилизации было. По крайней мере, мне так библиотеки рассказали». Уже от себя добавил Андрей. «Ну, пошли». «Гостеприимные вы наши!» — взглянул Денис на шитана, и парень тут же перевел его слова. «Он спрашивает, куда?» «Дорогу нам покажете, и что вы там предлагали для защиты от звезд?» Архипов постепенно переходил на местные понятия из организма. Глава согласно кивнул, услышав слова человека, и, скомандовав своим, засеменил вперед. Люди без лишних вопросов отправились за ним, небольшой делегацией. Особых вопросов у них не было. Всё предельно ясно, и в какой-то степени планы, которые ставили перед собой шибо, совпадали с теми задачами, что стояли перед людьми. Не воспользоваться этим было бы ошибочно, так считал каждый из них. Их вывели в абсолютно прямой тоннель. Широкий проход с высоким потолком позволял находиться тут большому количеству шибо. От основного коридора уходили в стороны и на разные уровни коридоры поменьше. Какие-то вели вниз, другие наверх. Были проходы закрыты разномастными дверями и шлюзами, но одно оставалось неизменным тусклое освещение, исходящее от ветвей растений. И чем выше были стены, тем гуще они росли. Люди шли следом за коротконогим шитаном в сопровождении нескольких охранников, по ходу движения отгоняющих зевак. По пути встречались большие помещения, где располагались лавки и торговцы. Иногда это был организованный, а в основном стихийно возникший местный рынок. Группе приходилось пробираться через толпы жителей, снующих по проходам с сумками и плетеными корзинами. «Жень, сколько уже идем?» — спросил Денис. «Тридцать пять минут». «Ходы сообщений тут просто нескончаемые. А народу-то сколько?» — взирался по сторонам Шляхтович. Лишь-то Кулча и Андрей вели себя сдержанно. Охотник изредка посматривал по сторонам, стараясь не отвлекаться в чуждом мире. «Андрей, это что, рынок?» — обернулся Денис. Да. Эту толкучку они называют свободной. Вот этот парень. Неудивительно. Архипов пытался в полумраке рассмотреть то, что жители продавали или же обменивали друг у друга. По ходу, спрашиваю у Андрея комментарий. В основном тут была разного рода еда: от плохо пахнущего мяса в виде тушек мелких зверьков до светящихся в темноте корнеплодов. Видя всё это разнообразие, Денис задал резоный для ситуации вопрос. Слушай, А как они это готовят? Или сырым едят? Он попытался представить, какой вкус у той тушки без головы и лап, висящей на верёвке. Мясо готовят, только огня они тут не разводят. Для них огонь что-то священное, боятся его. Что растёт, так и едят, а мясо готовят с помощью света. Парень показал на растение, испускающее мягкое свечение. Для них это жизненно важный элемент жизни. Все приборы работают на этой энергии. «Еду готовят и лечатся тоже с помощью нее». Остальную часть пути Архипов размышлял уже про растения, которые шибой использовали в своем быту. Так ли было у них раньше, или случившийся апокалипсис из планетарного масштаба привел их к этому, он не знал и не был уверен, хочет ли узнать. Вспомнить аналогичные растения на Земле он не смог, предположив, что люди в таких условиях продолжат пользоваться традиционным огнем и электричеством. «А это что?» Громкогласно прозвучал голос Опожникова на фоне рыночного шума. Он руками отодвинул низкорослых жителей и подошёл к прилавку. Шитан со своими охранниками остановился, пытаясь разглядеть, что же привлекло внимание человека. На низком столе лежали различные вещи, уже бывшие в употреблении. Там были маленькие прямоугольные пластины с небольшими выемками. После Андрей пояснил, что это ложки, изготовленные из сплава металлов. Бусы из зубов, посуда и всякое барахло, включая перчатки и ремни, так похожие на человеческие. Противогаз. Женя взял в руки старый, местами потрескавшийся обычный войсковой противогаз со шлангом. Тут же подошёл Шيطان и, увидев в руках у человека антиквариат, начал пояснять: "Это с вашей планеты вещи. Искатели их иногда находят на поверхности", перевёл Андрей. "То есть мы тут не первые, кто осознанно сюда пришёл?" спросил Сапожников. Не факт, такие противогазы лет 20 назад были в войсках, как и портупеи. Денис взял со стола кожаный ремень. "Он предлагает купить их, если они вам нравятся", сказал Андрей. "Нет, спасибо. И где все эти люди?" "Женя, не задавай вопросов, на которые не хочешь услышать ответы", пенёстерёг Архипов и жестом показал Шитану, чтобы шёл дальше. "А может, я хочу услышать?" Сапожников ещё раз говорил на противогаз и вернул изделие на стол. Вообще я любознательный человек. Шитан говорит, что это старое устройство для защиты органов дыхания. Андрей шёл между Шибоем и Денисом. У них есть модели куда совершеннее. Пройдя по рынку через скопище местных анивов, они вошли в тоннель. Как в самом коридоре, так и в его ответвлениях были обустроены небольшие комнаты. Оттуда выглядывали жители подземелья с белёсыми глазами и с интересом рассматривали людей. Последних отчасти настораживал такой интерес к своим персонам, но уверенный шаг местного главы Шитана и спокойное поведение Андрея вселяло надежду на добродушный нрав всех шибо. После двадцатиминутного хождения по коридорам Шитана остановился у массивной двери с одним охранником. Боец поприветствовал своего начальника и постучал по двери. Изнутри её открыли и, рассмотрев прибывших, пустили внутрь. В оба склад с имуществом Сапожников обглядел невысокие длинные стеллажи, которыми было уставлено всё внутреннее пространство. Людей, которые попытались пройти вперёд и рассмотреть открытые полки, ближе не пустили. В полумраке с уверенностью можно было сказать, что стеллажи не пустовали, а что там именно, оставалось неизвестным. Шитан долго общался с Шибо, ответственным за хранение имущества. После этого разговора второй долго осматривал людей, затем ушёл в дальний угол. Говорит, размеры нестандартные, начал был Андрей, но, поймав на себе взгляд шитана, замолк. Какие уродились? дозвался Евгений. Денис, слушай, Шляхтович шагнул поближе и перешёл на шёпот. Тебе не кажется, что они нас понимают? По крайней мере, главный и охранники. С чего ты взял? Я заметил, когда мы общаемся, они поглядывают на нас, поделился своими наблюдениями Сергей. Денис взглянул на шибо присутствующих в помещении, но не заметил ничего подозрительного. "Я тебя услышал", коротко ответил он. В этот момент из темноты появился складской работник, шумно кряхтя, принёс мешок. Он тяжело дышал, показывая всем своим видом, что ему нелегко. Содержимое мешка вытряхнули на стол. Шитан взял сферической формы предмет и подсунул языком протянул его Денису. "Что это?" Просил Женя, рассматривая вещи из-за спины Архипова. — По всей видимости, шлем, как от скафандра. Он постучал костяшкой пальцев по забралу. — Да, точно шлем. Сапожников взял второй и, заглянув внутрь, понюхал его. — Ну и вонь! — А забрал это тонированное. Услышав перевод, Шитан забрал у Евгения шлем, насыпал внутрь темный порошок и хорошенько потряс его. — А теперь, — уточнил Андрей, когда Шибой вернул шлем, — Уже ничего так, получше. Женя сдул остатки пыльцы и надел его на себя. В принципе, удобно сидит. Но ничего не видно. Тут темно, на поверхности лучше будет, — объяснил Андрей. Это все? Поняв, что больше ничего не принесут, на всякий случай спросил Денис. На вас больше ничего нет. Я плащ использую. А если под солнцем недолго находиться, то в принципе безопасно. Переводя, Андрей взглянул на Шайтана. — Хорошо. — Архипов протянул свой шлем. Шибон осыпал туда горстку порошка. — Ну все, показывайте дорогу. — Мне не разрешили идти с вами. Пойдут два охотника и четыре воина. — Андрей, мы так не договаривались. Переведи ему, что без тебя мы всей этой толпой, — Денис кинул на охранников. — Не пойдем. — Или с тобой, и с этими гномами, или мы одни. Андрей долго говорил с шитаном. Карлик шипел и шепелявил, доказывая человеку свое видение. Но ссылась на Дениса, парень спокойно гнул свою линию. "Он согласен", в конце концов сообщил Андрей. "Евгений, как я тебе, похож на сталкера?" подошёл Сергей в шлеме. "Васильевич", Сапужников припомнил отчество и постучал по тонированному забралу. "Есть там кто? Адекватные дома? Скажите этому космонавту, чтобы выходил". "Женя, одёрг орхипов. Хорош вам дурачиться". "Да ладно тебе, Шлыхтович снял шлем. Так мы уже идём? Дверь отворилась, на пороге появились четыре шибоз с зондом в руках. Тяжело дыша, они занесли робота, поставили его к стене, увидев людей, молча вышли. Они его разберут, ответил Андрей на немой вопрос Дениса. Для чего? Уберут антенны, немного усовершенствуют и будут использовать для разведки. Я это услышал от него. кивнул Андрей в сторону шитана. Местный глава внимательно слушал и наблюдал за людьми, но в итоге перебил их беседу и выгнал в коридор. И едва только шитан вышел за ними, дверь склада закрылась. Андрей, ты сам знаешь дорогу до гнёзд колу. Архипов уже спокойно изъяснялся незнакомыми терминами и названиями. Нет, просипел тот. Они все следовали за двумя охранниками по тёмному коридору в направлении центрального тоннеля, объединяющего многоуровневую разветвлённую сеть подземных ходов сообщения. «А знаешь, как выйти на поверхность?» «Денис, я тебе говорю, они нас понимают», — шепнул Сергей как можно тише в ухо Архипову. «Обрати внимание на охранников и местного начальника». И пошел, как ни в чем не бывало. «Знаю, надо будет на пару уровней вверх подняться, а после...» Андрей не договорил его, перебил местный. «Шитан предлагает вам поесть, пока он соберет отряд». «В ближайшее кафе приглашает?» — брезгливо сморщив нос, спросил Евгений. Да, типа столовой. Ещё ждать? Архип остановился. Скажи ему, что мы будем ждать его охотников возле выхода на поверхность, а ты нас проводишь. Шитан схватил Андрея за руку и зло глянул на Дениса. Его охранники тут же подняли на людей копья. Он не согласен. Тихо произнёс парень. А нам плевать, согласен он или нет. Выкрикнул вместо Архипова Евгений и взял автомат на изготовку. Слеختёй я последовал примеру, направив оружие на вооружённых шибо. Троеми их в коридоре никого не было. До тоннеля ещё оставалось порядка 20 м, но там иногда мелькали силуэты местных. Андрей, мне повтори свою просьбу. Тенис перевёл взгляд на Шитана. Шибо, не дождавшись перевода с русского языка, отпустил руку парня и зашептал: "Не отводят от него взгляда". Он согласен и просит немного времени, передал Андрей. Вот и хорошо. Веди нас. Женя, замыкаешь. Следите оба, чтобы эти гаврики нам копья в спину не воткнули, обратившись к офицерам, пронёс Архипов. Так, куча. Рот не разевай, держись рядом. Денис шагнул вперёд и слегка подтолкнул перевотчика. Андрей не сопротивлялся, казалось, он сам исполнен желаний покинуть подземелье и выйти на поверхность. Едва они оказались в тоннеле, шитан ушёл в другую сторону. Охранники Шибо так и следовали за группой, но в присутствии местных вели себя более сдержанно и дружелюбно, отгоняя от людей зивак и торговшей, которые пытались вложить в руки гостям что-либо плохо пахнущее или липкое. Никто из группы вопросов не задавал. Парни, возможно, с самого начала так хотели поступить при наличии оружия, но сдержанность и планомерный подход Архипова к ситуации и обстановке в целом их успокаивали, давая возможность совершать обдуманные шаги. Лиша Венг держал свой карабин за спиной, понимая, что в тесном пространстве от него пользы не очень много. А Сергей и Евгений не выпускали автоматы из рук, видя подозрительную личность и кандидата поймать пулю в каждом из встречных шибо. «Я правильно все понял, да? Они же знают наш язык?» Денис чуть громче и обычно воззадал вопрос Андрею, при этом не поворачивая к нему голову. «Не понимаю, о чем ты. Тут шумно. Надо подняться наверх», — ответил тот, оглядываясь на охранников. Понял. Веди нас. Два этажа навер, говоришь, а потом куда? Скоро всё увидишь. Взглянул Андрей, поворачивая в коридор, уводящий резко вправо. Уровень постепенно поднимался выше, оставляя шумные проёмы внизу. Охранники из числа шибов еле успевали за людьми, перебирая своими короткими ножками. На некоторых участках они даже бежали, но неукоснительно следовали за ними. По сообщениям Сапожникова, дорога с нижнего уровня на верхний заняла почти 20 минут времени. Пройденное расстояние никаким прибором не измерялось, по внутренним ощущениям. Данные у всех были разные, начиная от 4 км по мнению Шлехтовича и заканчивая полутора километрами по восприятию Стакультя. Выяснять, кто прав, не решился даже Андрей. Ему в бытности приходилось преодолевать эти пути, но было безразлично, какое тут расстояние. Освещение стало ещё хуже. Той обильной растительности, что было на нижних ярусах, на верхних не наблюдалось, вследствие чего и освещение ухудшилось. Потолки местами были низкими, и людям приходилось наклоняться. Тут, сказал Андрей и замер. Он постучал рукой по металлической трубе, которую в темноте совершенно не было видно. Денис протянул руку на звук и нащупал классическую лестницу, ведущую наверх сквозь широкий лаз в потолке. Взявшись двумя руками, он хотел уже начать подъём, но услышал шепелявый возглас от сопровождающих их шибу. Да, помню, помню, произнёс Денис и отпустил поручень. Андрей, шитан нас не обманет? Ждать будем? Он сел на сухой пол. Нет, это в его интересах, как и для большинства жителей этих подземелий, ответил Андрей, присаживаясь рядом. Может, тогда и пообедаем? Таскать придётся меньше. Евгений снял рюкзак, выискивая среди снаряжённых магазинов банки с кашей. Поужинаем, Игень Василиевич. Сейчас у нас ужин. Сергей снял с плеч рюкзак. Да какая разница? Сапожников достал сушащий пакет с галетами. Андрей, печеньки будешь? Галеты. Заблудился в темноте парень и забрал пачку. Раньше удивлялся, как эти обойные печеньки есть можно. А теперь считаю их самой вкусной едой. Правда, солёные и очень И тут же убрал сушущую пачку в карман. Это из первого сорта муки. Промышленность уже далеко вперёд скакнула. Евгений достал ещё одну пачку. Гномики будут? Решил с ними позаигрывать, пошутил Денис. Надо бы конвоиров задобрить, а то смотри, какие напряжённые. Отозвался сапожников. Дай, сейчас попробую. Андрей выхватил из рук Женя лакомство, подошёл к Шибо и коротко с ними переговорил. Его шеплявое обчение эхом разносилось по единственному коридору, ведущему наверх. Нормально договорился. Ещё одна есть. Он выпросил очередную пачку и тоже отдал охранникам. Куда ты? спросил Денис, увидев, что он схватился за лестницу и начал подниматься. Идёмте. Устрою вам ужин с шикарным видом. Нигде в Москве таких видов из ресторанов нет, ответил тот, и через пару секунд его ноги исчезли в темноте. Лезем. Сапожников сложил консервные банки в рюкзак. "Да, давайте, я замыкаю", подтвердил Денис, убедившись, что охранники Шибо не как не отреагировали. Подъём наверх оказался сложнее, чем ожидалось. Лестница, собранная из разнокалиберных труб и всякого металлолома, даже через 10 минут не хотела заканчиваться. Руки и ноги постепенно забивались, отказываясь повиноваться. Андрей в этом отношении сильно отличался. Его подбадривающий голос все больше отдалялся, пока в конце концов не превратился в далекое эхо. Денис уже подумывал прикрикнуть на парня, но далеко впереди возник свет. Не тусклый, какой он видел в подземелье, а яркий, показавшийся отчасти белым, но разглядеть его мешали поднимающийся перед ним Сергей, Токулча и Евгений. Они весело комментировали увиденное, что придавало еще больше сил. — Сразу не выходите, глазам больно будет, — предупредил Андрей сверху. Пошли мы нам, да чего? выкрикнул поднимающийся следом сапожников. Дойдя до верха, люди остановились и каждый прислушиваясь к разумному вопросу Евгения, надел шлем, заботливо выданный шетаном. Тонированный визор помог глазам перенести резкий переход под цвет ярких звёзд, нещадно обжигающих поверхность планеты. Выход на поверхность был устроен как обычный люк, прикрытый большим листом Пятачок, на который вышли люди, занимал площадь не меньше 20 квадратных метров. Но только оказавшись там, люди поняли, почему они так долго поднимались. Они находились на вершине одного из многих столбов, которые будто ровный ряд шипов торчали на поверхности земли. Ну что, как вам? Просил первым делом Андрей, едва только остальные люди оказались наверху. Ого, как высоко. Шляхтуевич подошёл к краю и посмотрел вниз. Лочень держитесь ближе к середине. Так меньше вероятность, что нас заметят, тут же посоветовал Андрей. Он сильнее надвинул капюшон на глаза и, поправив очки, сел на камень. Дважды повторять не пришлось, и вся группа расселась рядом, глядя на горизонт. Обстановка на поверхности совершенно не изменилась. Во все звёзды, казалось, находились на тех же местах, где их увидели люди до того, как их столщили вниз. Через тонированное забрало пейзаж казался волшебным, сказочным. Жёлтый цвет преобладал во всём. Камни, песок и абсолютно любая поверхность казались различными оттенками жёлтого. Пустынный пейзаж выглядел безжизненным, смертельным. Буря. Вдруг вспомню сильный ветер, после которого все потерялись, вскрикнул Денис. Буря внизу. Тут нам ничего не угрожает, спокойно объяснил Андрей, хрустя галетами. Денис ещё раз осмотрел горизонт и решился снять шлем. Хотелось вдохнуть свежего воздуха. Он прикрыл глаза руками и под взглядами товарищей медленно избавился от защиты лица и глаз. Без шлема звёзды на горизонте светили намного ярче, чем казалось сквозь тонированный визор. Жёлтая цветовая гамма никуда не ушла, а вот боль в глазах появилась. Первые несколько секунд Архипов не мог полностью раскрыть веки. Подожди чуть-чуть, глаза привыкнут. Главное долго на свету не находиться. Как почувствуешь жжение на коже или в глазах, сразу прячься, порекомендовал Андрей и раскрыв край своего плаща, достал флажку. "Будешь что?" "А что у тебя?" заинтересовался Сапожников. Ха -ха, "Вода, обычная. Алкоголя тут нет", засмеялся Андрей. "Нет, вода и у меня есть". Евгений снял свою флажку и сделал пару мелких глотков. После этого он раздал консервные банки из комплекта индивидуального рациона питания. У меня в защитные шлемы на свои головные уборы люди приступили к ужину. Буря, о которой беспокоился Архипов, постепенно зарождалась внизу. Казалось, что существует невидимая преграда, не позволяющая стихии прорваться выше. И сверху они могли спокойно наблюдать за бушующим ветром, поднимающим тонны песка и камней в воздух. Денис заглянул в люк, ведущий вниз, и убедившись, что там никого нет, спросил Андрея: Так, мне кажется, ты хотел многое нам рассказать. Парень быстро дожевал печень и запил водой, подойдя поближе к льюку прислушался. Вы же меня не бросите тут? Не оставите, как другие. Кто такие эти другие? Женя поднялся и тоже подошёл поближе. Мы не первые? Обещайте, что не бросите. Я хочу домой. Я сделал большую ошибку, когда решил уехать. О чём я думал? хотел пожить отшельником, отдохнуть от шумного города. Так, давай по сути. Все хотят домой. Они нас понимают? Денис развернул парня к себе лицом. Да, не все. Хороший ещё раз знают язык. И шатан. Кто за Андрея бегали? Он то и дело заглядывал Денису за спину, опасаясь, что излёк кто-нибудь появится. Женя, прикрой. Архипов показал на проход. Андрей, мы сюда пришли, чтобы вытащить наших людей. И тебя в том числе, хоть и не знали, что ты тут. Выкладывай всё, что знаешь, и всё, что нам может быть полезно. Кто такие, Роша и Шора? Это охранники, работают на шетана и только слушаются только его. Нас отпустили наверх, потому что отсюда некуда сбежать. Шитаны по-русски умеют говорить. Когда я пришёл, он уже знал язык. Хорошо, продолжай. В подземелье можно любого подслушать. Растения, которые светятся. Их называют Рошана. С их помощью можно не только общаться, но и слушать. Они как провода, окутавшие все подземелье. Про растения понял. Ты говорил, мы не первый тут. Кто еще был? Денис отпустил парня и чуть зашел в сторону. При мне дважды охотников ловили. Им также показали лекцию про этот мир, про чужих и колу. И отправили к гнездам, но никто не вернулся. Лишь воины Шибо пришли и сообщили, что люди погибли. Я тут шесть циклов всего. За это время охотники только и были. Сразу после ночи, я знаю, вышли еще два человека. Но их поймать не успели, хаглены были рядом. Так Калуи нашли портал на землю. Это я точно знаю. Шитан ругался по этому поводу. «Так в итоге, для чего нас посылают к гнездам? Что в них такого? И почему тебя туда не отправили?» Я один, я им нужен, чтобы переводить их слова. Шيطان считает, что так люди охотнее соглашаются и не сопротивляются. Охотников в земле я пытался предупредить, но они меня не послушали, решили, что я сумасшедший. А ты сумасшедший? На полном серьёзе спросил Женя. Нет, удивившись вопросу, ответил Андрей. Ну вот и мне так кажется. Достаточно всё логично говоришь. Я сразу понял, что участвую в каком-то спектакле. «Цирк», одним словом. Сапожников достал нож. «Денис, не зря у меня было желание воткнуть ему этот нож в башню». «Так а в итоге? Людей для чего они отправляют?» Спросил Архипов, пытаясь понять самое главное. «Не знаю. Вот честно говорю. Обычно я занимаюсь обучением языку небольших групп Шибо, а когда ловят людей, зовут меня. А после опять отправляют. Значит, им известно, где портал?» Архипов подошёл к краю вершины и посмотрел вдоль колон, пытаясь сориентироваться. Да, они знают. А вот мы, видимо, заблудились. Ты сам знаешь. Да, тут один из наблюдательных пунктов. Сейчас, кстати, за нами также могут наблюдать вон с той колонны. Андрей показал на одну из вершин. Там ещё одна точка. Она основная. С каждой виден портал, и как только из него выходят люди, об этом уже знают все. И что будем делать, Денис? Какие наши планы? Просил Шляхтович. Колу враг людям. Колу надо убить. Вставил ты култя. Вот правильно он говорит. Будем делать то, для чего пришли. За информацию спасибо. Вы же меня точно с собой заберёте. Заберём. Из пистолета стрелять умеешь? Архипов снял кабуру с Глоком и протянул Андрею. Не умею. Расплылся в улыбке парень и тут же закрепил оружие на ремне. «Видимо, все. Время истекло». Сапожников надел шлем поверх Панамы. Денис поднял лицо к яркой звезде и, ощутив пощипывание на коже, следом за Евгением тоже надел шлем. «Слушай, а откуда у них противогазы?» спросил Женя. «Еще я видел ремни офицерские». «Не знаю», честно признался Андрей. «Наверное, сняли, с таких же, как мы. Мало ли кто тут до нас побывал», предположил Сергей, натягивая на голову защитную экипировку.